Литнет и издательская платформа РуГрам представляют. Ольга Корк. Личная воровка Мага Тьмы. Читает Ольга Салим. Пролог. Мама всегда задавалась вопросом, что хорошего может быть в Кселе. Ей ведьми выросшей в деревне и живущей в тихой столице нашего Ласоса, наверное, не понять. Кайлин вообще всегда любила оставаться в стороне от толпы. Уж не знаю, то ли ее приключения в молодости так сказались, то ли профессия отца повлияла. Но родители не любили подолго оставаться в шумном промышленном городе. Да, они вообще не любили большие города. Отец утверждает, что слишком устает от толпы и постоянных вспышек его силы, заставляющих узнавать больше, чем хотелось бы. Мама, в свою очередь, утверждает, что ей не хватает нашего леса. Ну что ж, должен признать, леса в Кселе не было. Только мощенные улицы и улочки, огромное количество домов, больше жителей, а также бесконечные магазины, лавки, производственные дома, мануфактуры, чайные, кофейни, харчевни, трактиры и, конечно же, ресторации. Что может нравиться в Кселе? «Ох, матушка!» «Ты, конечно, взрослая ведьма, но ничего не понимаешь в настоящих развлечениях». Спрыгнув с подножки наемной кареты, я с удовольствием вдохнул морозного воздуха уходящей зимы и счастливо улыбнулся. Отвратительно пахнет. Прав, ох и прав был предок нашего короля, когда запрещал использовать на улицах столицы лошадей. Но это неудобство я готов терпеть. Что уж там. Мне стало скучно в родном кронте». Даже общение с Марьей уже не доставляло столько удовольствия, как раньше. Нет, конечно, вредная книга была все такой же потрясающей собеседницей. Благодаря ей и туману я узнал много нового про тьму. То, о чем сам так и не смог догадаться. Но все же. Все же. А не так давно мне стало известно, что в соседнем королевстве появилась похожая книга. Не просто книга а такая же, как Марья, разговорчивая. Но это ли не повод развеяться и путешествовать? Но Лохольм, а точнее город Лиц, от меня никуда не денутся. Для начала я решил задержаться в Кселе и немного развлечься. Услышав за спиной громкие и потрясающие в своей конструкции проклятия, обернулся, чтобы увидеть, как кучер замахивается хлыстом на перебегающего дорогу мальчишку-газетчика. Обожаю этот город. Жизнь на его улицах так и кипит, не затихая даже самой темной ночью. Ведь, как известно, ночь – время для всякого рода отбросов. Ну и меня. После того, как я стал изгоем в приличном обществе, да кому нужны эти снобы и трусы? Для меня распахнулись двери подпольных и горных заведений. Должен признать, зачастую в питейных компаниях мне нравится больше, чем в самой дорогой ресторации – Нравы там свободнее. Нет, все же есть что-то прекрасное в моем статусе одинокого свободного мужчины и изгоя. Свобода. Такое прекрасное слово. Еще раз поглубже вдохнув воздух шумного города, отправился к гостинице. Помнится, хозяин в прошлый раз выражал большое радушие и лелеял надежду, что в следующий приезд я обязательно обойду стороной его заведения. Пойду порадую наивного человека. «Добрый день!» Дверь передо мной распахнул швейцар. «Добро пожаловать в нашу гостиницу, господин Кайл!» «И я тебя не забыл, Джейми!» От души хлопнул по плечу мужчину в форменой одежде. «Нужно обязательно распить вместе пару бутылок!» «Что вы, господин Кайл! Я бросил пить! Совсем!» Не дав мне договорить, затараторил мужчина. «Навсегда!» Поморщившись, принял эту наглую ложь. «Ладно!» Сделаю вид, что поверил. Ну, не хочет человек отдыхать от работы. Зачем же принуждать? Тем более начинать свое пребывание в славном городе со споров совершенно не хотелось. В общем, веселье началось с самого начала. Точнее, с заселения. Сначала милая девушка, работница гостиницы, смогла увернуться от моей руки, которая уже потянулась к аппетитной попке. Да боги, я всего-то хотела сделать ей комплимент. Но малышка, вздернув носик, прошла мимо: Неужели в прошлый раз так сильно обиделась, что я променял ее на ее же сестру? Ну ой, бывает! Следом уже совсем не милый хозяин гостиницы пытался соврать мне, что свободных мест нет. И это в конце зимы, в Кселе, в одной из самых дорогих гостиниц, кому он пытается врать? Ох, как же я мог забыть! стоило мне только продемонстрировать свое недовольство. Низкорослый, немного лысоватый мужчина, имени которого я не запомнил, заюлил. «У нас же свободны верхние апартаменты. Возможно, вам понравится этот вариант, господин Фрейзер?» «Нет, мне не нравится. Точнее, мне-то, конечно, понравится, но...» Но глаза уже медленно затягивало тьмой. А хозяин заведения все сильнее бледнел, пока я не выгнул бровь. Вот тут-то он, конечно, все понял. Естественно, всего за половину стоимости. Нет, я определенно люблю Кселе. И, кажется, этот город отвечает мне взаимностью. Проверив апартаменты, которые мне достались, я удовлетворенно кивнул и попросил принести вещи. Пока носильщик ходил за багажом, я медленно прошелся по комнатам. Гостиная оформлена в строгом сдержанном стиле. Никаких тебе рюш и обоев в цветочек. Строго, лаконично. Мебель из темного дерева. Мне нравится. Светлая, серая, с остальным отливом ткань на стенах. И даже обивка дивана на полтона темнее. Как и гордины. Спальня была чуть спокойнее. Выдержана в нейтральных теплых оттенках. А на кровати лежали не менее дюжины подушек. Ванная комната радовала наличием широкой медной ванны и отдельной дверью в туалет. Кабинет и гардеробная меня не интересовали. Работать я тут точно не буду, а что интересного может быть в просторном, по сути, шкафу, я вообще не мог себе представить. Хороший номер для мужчины, который привык жить в комфорте. В общем, не для меня, но сойдет. Расплатившись с хозяином гостиницы сразу за пять дней, я обрадовал его, что могу задержаться в гостях. Освежившись и переодевшись после путешествия, отправился гулять по городу. В конце концов, даже ранним вечером тут было чем заняться. Я давно не был в Кселе, и сейчас хотелось заглянуть в парочку нежно любимых мной мест. Зайти в кондитерскую на пересечении улиц Шелео и Родоса. Там продают замечательные пирожные с заварным кремом, а к ним крепкий черный кофе. М -м -м. Обязательно посетить ресторацию матушки Фрей. А вот потом можно будет уже идти искать развлечений ночного города. Интересно, Большой Фрэнк еще работает или уже ушел на покой, и его шайку подмял кто-то другой. Шулеры такого уровня не должны пропадать, тем более за их работой наблюдать сплошное удовольствие. Конечно, легко так рассуждать, зная, что ни один вор и ни один профессиональный игрок не рискнет связываться с Темным Фрейзером чтобы не сталкиваться с моей тьмой. Но это не мешает мне играть с ними за одним столом, иногда даже подыгрывать, отвлекая внимание на себя. Что могу сказать в свое оправдание? Я не люблю скучать. Погуляв по городу, заглянул в парочку магазинчиков, присмотрел подарки для любимой племяшки. Нужно будет по дороге домой обязательно все купить. Прикупил ей конфет в кондитерской, В ресторации отлично пообщался с парочкой старых знакомых. Хороший выдался вечер. После долгого и сытного ужина, длительной прогулки и общения с некоторыми торговцами отправился в сторону гостиницы пешком. Темных улиц к селе я не опасался. Замерзнуть не должен был. А проветрить голову, прежде чем соваться в не столь респектабельные районы, было не лишним. Итак, план на ночь. Переодеться добраться до района теней и сыграть пару кругов в игорном доме. Почему бы и нет? Я медленно брел по широкой улице, засунув руки в карманы теплого пальто. С неба срывались редкие снежинки, легкий морозец щипал за щеки, а совсем слабый ветер трепал волосы, неплохо освежая. Я так погрузился в мысли, что не заметил, как столкнулся с идущей навстречу молодой девушкой. Ох! Тихонько воскликнула она из-за столкновения. К ее счастью, у меня была хорошая реакция. А выпил я совсем немного, подхватив незнакомку за руки, не дал ей упасть. «Прошу прощения», — постарался быть вежливым, хотя уже был готов к привычному страху в ее глазах. «Я задумался и не заметил вас». Ни, «Ничего страшного», — осторожно освободившись от моих рук, она шагнула в сторону. Я и сама, признаться, была невнимательна. Незнакомка обернулась, и капюшон упал с ее головы, открывая вид на профиль с тонкими чертами лица. Жаль, что в этой части улицы было довольно темно. Я всего лишь смог рассмотреть упрямый подбородок с небольшой ямочкой, кончик чуть вздернутого носа и длинную прядь волос, явно выбившуюся из прически. Жаль, даже цвета не разглядел. дурацкая темнота. «Спасибо, что не дали упасть». Тихим голосом поблагодарила девушка, снова накидывая капюшон и пряча лицо в его густой тени. «Может вас проводить?» «Не стоит, я уже почти пришла». Юная мисс махнула рукой куда-то мне за спину и, еще раз поблагодарив, заспешила дальше по дороге. Я же, проводив ее тонкую фигурку долгим взглядом, с сожалением вздохнул. «Жаль, что тут так темно. Почему-то мне кажется, что девушка весьма недурна собой». А с другой стороны, будь тут хоть немного светлее, она бы испуганно убежала. Мало кто из приличных жителей королевства любил сталкиваться со мной. Еще меньше, кто выдерживал взгляд моих заполненных тьмой глаз. Но это был мой выбор, хотя я и не знала о последствиях, ставя эксперименты с тьмой. Так что не о чем сожалеть. Пожав плечами, решил еще раз изменить планы и сразу отправиться в игорный дом. Громко свистнув, привлек внимание кучера, который медленно ехал по другой стороне мостовой. Ну и пусть, что выгляжу слишком прилично. Вряд ли местное жилье не признает темного фрейзера. Кривая улыбка исказила мои губы, и я отправился на поиски легких денег, доступных женщин и интересной игры. Кто бы мне рассказал, что планы еще раз изменятся, и часть ночи мне придется провести в башне стражей, пытаясь заявить о краже. Я, конечно, любил хорошие шутки, но какого темного? Кто в Кселе настолько смелый, чтобы ограбить мага тьмы, сына самого палача и старшего брата капитана стражей?